14 марта. Воскресенье. Молитва. Зарядка. Каждый день зарядки как подвиг отмечаю я. И несколько восклицательных знаков ставлю. Годунов был вчера потрясающий. Я играл для Бэби, и она сказала «хорошо». Я играл и все время помнил. Мощная рука, мощный человек. и Я поддавал пару голосу и носился, как на крыльях, пароли. Десат с веревкой на шее. «Вот что сделают с вами после выхода книги». Глядя на фотографию, молвил редактор. «Спасибо, но лучше бы этого избежать, и от вас вполне зависит это. Вы втравили меня в авантюру эту» и так далее. «Плаха таганки — дневник русского человека. Такое» — вырисовывается название. 16 марта, вторник, молитва, зарядка. «Когда народы, раз припозабыв. в доме актера встретил Максимова, и он меня оглаушил, мы договорились с Никитой Высоцким». Как площадка потрясающая. Все говорилось на ходу за кулисами дома. Но этого было достаточно, чтобы знакомая труба внутри меня запела победным, нет, боевым звуком сигналом к работе, к бою, с самим собой, со своей судьбой. 2 апреля, пятница, поезд. Мы в Юрмале, номер 715 Неужели у нас будет свой спектакль с Бэби? Свое оформление, мебель, одежда, сцены, костюмы? Что скажет на это все Максимов? как посмотрит и откомментирует. То, что он не порадуется, это однозначно. 3 апреля, суббота, молитва, зарядка. От живого к живаго. Две крайние роли моего репертуара, между которыми уложилась вся моя жизнь на подмостках театра на Таганке, куда вместились и несыгранные Гамлет, и сыгранные благодаря В. Эфросу, Альцест и Гришка Отрепьев, и Глебов в доме на набережной. Моцарт и хозяин тайги в кино, бомбараж. Павел I в театре российской армии и так далее. Более полярные образы, как Кузьмин и Юрий Андреевич Живаго, трудно представить себе. А название спектаклей чудесно совпадает по этимологии. И смысл – живой, живаго. Первый суперкрестьянин, супер-крестьянин, мужик-колхозник, христианин православный. Второй – супергородской интеллигент-доктор, поэт, крещеный еврей. И между ними – жизнь актера Золотухина. Когда на трассе в Америке профессор нейрохирург из Ленинграда спросил, кто будет на Таганке играть Живаго? Смехов? Нет. Филатов? Нет. А у вас больше и нет интеллигентов? Я. От неожиданности машина чуть не улетела в кукурузу. 5 апреля. Понедельник. Молитва. Зарядка. Тревожно. Хорошо, что трезвый. Как я уговаривал себя вчера. Выпей, глотни, купи. Ничего не шевелилось в пользу питья. И такие доводы и сякие. Не зашевелился червячок. Нет, Бог спас меня, потому что страстная неделя началась, потому что большие дела впереди. Зачем ты пьешь, моя Тамара? Как мне хочется видеть тебя на премьере Моцарта и чтоб понравилось тебе, а значит, надо не орать с Богом в дорогу. 6 апреля, вторник, молитва, поезд. Сегодня первая репетиция Моцарта. Валера! Я влюбилась, сообщила мне пьяная жена и съела полторыми ноги. Господи, спаси сохрани. А репетиция с Максимом мне понравилась. Рассказал он, интересно, как женщина спасает Сальери, провоцируя, чтобы он на ней проиграл убийство, отравление. Надо, чтобы зритель Сальери пожалел, тогда мы выполним нашу задачу, примитивно говоря. Он рассказывал о в зале Никита, Павел, Помреж, Валерий, Осветитель, радист. Серьезность момента обозначена. Тут же состоялся разговор с Америкой, с Крымовым Димой. Дмитрий Крымов, театральный художник и режиссер, сын Эфроса и Натальи Крымовой. Это было бы здорово. Нет, никогда я зависти не знал. Милая мама, дорогая, любимая, с днем рождения, со славным девяностолетием. Храни тебя, Господь, твой Валерий, сын Сергей, Денис, Тамара и правнучки Оля, Таня, Маша. Почему-то грустно, тоскливо, тошно. Но я с удовольствием читаю Алешкину книгу о матери Ирине Урви Берега Сергеевне Аниссимовой Вульф. Первый режиссер, педагог Золотухина в ГИТИСе. Как мне хочется вернуть это время и поучиться у нее, послушать ее. Как я жалею, что она не дожила до моего живага. Как бы она помогла мне? Что, если бы я остался в Моссовете? В театре имени Моссовета Златухин работал после окончания ГИТИСа. 7 апреля, среда, мой день, молитва, зарядка. А у меня счастье. Ведь вчера мы начали грандиозные работы осуществлять приинтереснейший замысел, как Сальери будет убивать Моцарта. 14 апреля, среда, мой день. Молитва, зарядка. Сегодня два человека могут дать деньги для завершения проекта. И сегодня вручу письмо любимого, что Центр ВВ приступил к постановке Моцарта и Сальери с участием актеров Театра на Таганке, Золотухина и Линд. На плахе таганки это помойная куча, которая засрет весь мой светлый облик и, может, гибель принесет гражданскую и физическую. Я как будто нарочно к этому стремился всей практикой жизни своей. 15 апреля, четверг, гримерка 168, молитва, зарядка. В женской большой, вот уже третий час, коллеги отмечают двадцатипятилетие летие Линд. Тошно на душе и противно. Я не люблю пить в компании своих товарищей в искусстве дивном. Мне день и ночь покой не дает сальери мой. Лежа ночью, скрючившись от боли в коленке, я бормочу монологи на разные голоса, возрасты, состояния, и, и что-то получается у меня на сцене, на репетиции, полное отсутствие моей органики. Все тошнит. Но надо верить концепции, судьбы и режиссуре Максимова, который учился в Бельгии. 7 мая. Пятница. Молитва. Зарядка. Господи! Что творится в мире, в России, в семье моей? Через два дня на Таганке появится афиша «Моцарт и Сальери». До недавнего дня до того как я увидел людей снимающих с нас мерки для костюмов все наши упражнения казались самодеятельными забавами так высказав бредовую большую рекламную утку идея стала обрастать людьми деньгами и, конечно это андрей без него бы мы так и прыгали в болтовне иллюзиях назвал сумму человек и мы стали шевелиться у бэйби должно получиться вот вставит бэйби свечу кое кому да если еще споет да если еще зазвучит орган 10 мая. Понедельник. Молитва. Зарядка. Перед дверью музыкальной комнаты вчера в театре чуть на колени не встал, а слезы навернулись в делешные. Бэби под оркестр на скрипке играла. Мне кажется, это может выйти. 11 мая. Вторник. Молитва. Зарядка. Бэйби переживает. Ну и что, что будут говорить? Вот девочка устроилась. Он ей уже Моцарта дает, не боится позора. А что он мне, этот Моцарт? И вам-то зачем это? В такой постановке? Об этом вы мечтали, когда остановили машину у бордюра. Моцарт. 1756-1791. Сальери. 1750-1825. Разница в возрасте 6 лет. Сальери ученики. Бетховен, Шуберт, Лист. Моцарт умер в возрасте 35 лет. В 1799 году родился Пушкин. Моцарт и Сальери написан в 1830 году, 26 октября. Через пять лет после смерти Сальери нужно очистить Сальери и поправить Пушкина. А провернуть трактовкой Сальери не мог травить, убивать Моцарта и жить после еще 34 года. Доверься ему. Пойми его, постарайся понять. Для этого надо его услышать. Ты зациклился на себе, на своей девушке, на Пушкине, на своем театре. На том, что ты привык, к чему привык и как это привык, умеешь делать. Но мир ⁇ театр. И люди в нем актеры. Значит, не театральных людей нет, и значит, он театральный человек. Но другого театра. Надо его услышать, раз он взялся за это дело. Пойми, услышь и постарайся сыграть в его театре. Не идиот же он в самом деле. Он пьесы пишет, которые играет в столичный театр, ты говоришь, Арцебашев. Один из отмеченных молодых режиссеров и прочее. Тамара о Максимове. И опять, как говорит Кузьмин, меня Тамара выручает. К тому же надел я куртку Высоцкого. Вывози, Володя. 12 мая, среда, мой день, молитва, зарядка. Гениальный Годунов вчера снимал канал культуры. Вся наша группа восхищения от вашей работы, именно вашей, первым номером, — сказала мне женщина, которая, кажется, является каким-то финансовым директором. Сказала она, это мне при Бэби. 15 мая. Суббота. Молитва. Зарядка. Я начинаю увлекаться тем безобразием, что мы творим в Моцарте. Какая-то семейная вырисовывается драма. 16 мая. Воскресенье. Молитва. Зарядка. О чем так долго подробно переговаривались по телефону с Америкой режиссер и художник? Зачем, по словам Максимова, писались длинные письма, посылались факсы и терялись время и деньги? Какие идеи перед тобой, Дима? Никаких. И самое печальное во всей этой истории, нам не доставляет удовольствия общения с Максимовым. Излюбленный монстр — это не Пушкин. А то, что мы делали, это Пушкин? И кто знает, что Пушкин и что не Пушкин. Интерес артиста, а за ним интерес зрителя. Вот Пушкин, вот театр. Все остальное болтовня вокруг. Ни эрудиции, ни знания, ни оригинального мышления не обнаружил до сих пор наш режиссер. Хоть жду я долго, хоть я терпелив. И жду от него озарения. Он уверил с самого начала. Это должен быть театр. Я вообще люблю в театре театр. Переодевание должно быть на сцене, на зрителе. И я знаю, как это делать. Выяснилось, что не знает. И вместо переодевания — смена костюма. А переодевание женщины на сцене — это театр. Это интрига, не ахти какая находка. Старая как мир, но и будет жить, пока этот мир театра будет жить. А жить он будет. Вы будете читать Пушкина, Моцарт, под музыку Моцарта. Замечательно. Но тогда уже не два четверостишие, а хотя бы письмо Татьяны. Ах, Моцарт, Моцарт, чем закончится эта авантюра? 26 мая. Среда. Мой день. Молитва. Что-то должно сегодня случиться на репетиции с Максимовым. День будет повторным. Я чувствую себя неуверенно. Дни были потеряны, форма утрачена. Однако надежда должна уходить последней. Все будет на репетиции, кроме органа. А он-то и нужен больше всего. Что играет Бэби? Господи, не решай меня своей любви, своего покровительства, поддержки своей. Бог несправедлив. Если бы он был справедлив, он бы давно наказал тебя, услышал я из уст Михалкова в телевизоре. На плахе таганки сигнал. Поздравляю. Чего вы не радуетесь? Это редактор. Максиму название понравилось. Кто придумал? 27 мая. Молитва. Зарядка. Собственно, чтобы написать слово «зарядка», я и открыл дневник. Всю ночь, думаю, что будет со мной после прочтения онами некоторых страниц на плахе. Сжечь тираж. Лучше утонуть. Или опять русская, авось принесет авось выживу. Неужели бог оставит меня? Вперед из песни. Теперь премьера впереди. 28 мая. Пятница. Молитва. Зарядка. Да, я трушу. Я самосъедался в страхе за Сальери, но на мне ответственность за Бэби, у которой уникальная возможность судьбы подарок сыграть Моцарта. Но мне кажется, она мало занимается на скрипке, будет фальшивить. В темноте вообще не найдет или уронит инструмент, не успеет надеть фарик и прочее, и в конце концов бокалы уникальные, чернильницы, песочницы и нож.